Глава 16. Друзья, враги. Он проспал до обеда. Проснулся от острого желания освободиться от выпитого вечером пива, сходил в туалет, снова лёг. Посмотрел на часы. Вяло подумал, что пора вставать, но не встал. Хандра путала его липкой паутиной. По гулкому пространству головы ползали обрывки мыслей, но ни одна не задерживалась в сознании, все уползали в камыши смутных ощущений, скользкими змеями. Он закрыл глаза, но память тут же вывела на дисплей воспоминаний последнюю встречу с дочерми. И Антон, выругавшись, заставил себя подняться. помахал руками, имитируя зарядку, умылся. Стало немного легче. Квартира давилась тишиной, как удав кроликом. Послонявшись из угла в угол и от спальни до кухни, удивляясь отсутствию соседа, он позвал: "Рудик!" Никто не откликнулся. Антон толкнул дверь второй комнаты, но она оказалась запертой. Я жрать хочу, машинально заявил он неизвестно кому, добавила задащина. Ты куда запропастился? Наружная дверь тоже была заперта, а поскольку ключей Антон не имел, то и мечтать о бегстве не стал. Поплёлся на кухню, нашёл в холодильнике яйца, масло, лук, сделал омлет и съел, запил чаем. Вернулся в спальню, размышляя о причине отсутствия соседа, и обнаружил на столе небольшой телевизор, хмыкнул. Вчера его ещё не было. Неужели хозяева решили скрасить безрадостное сидение квартиранта, подарив ему виртуальный выход в мир? Включил телевизор. По первой программе шла передача под названием "Кряк-бряк". По второй какой-то телесериал. По НТВ ведущий со значительным лицом задавал кому-то вопросы и делал вид, что внимательно слушает ответы. По каналу Культура передавали новости, и Антон с изумлением узнал, что наук-ционе на в Лондоне был продан тест на беременность с остатками мочи знаменитой певицы Бритни Спирс. Причём желающих купить этот приватный предмет оказалось более 800 человек. «Ушел тест за пять тысяч один доллар ша». «Охренели совсем», — пробормотал Антон, переключая канал. Посидев у телевизора еще полчаса, он заскучал и завалился на кровать, не раздеваясь, уснул. А проснулся от толчка в плечо. «Вставай, бомж!» Антон открыл глаза. «Все!» У кровати стоял Рудик, одетый в чёрную сечатую рубашку. "Вставай, на дело пойдём", добавил по-прежнему небритый сосед. "Мы выследили объект, твоё дело его пришить". В одном мгновении Антон не понимал, о чём идёт речь, потом разом поднялся. мелькнула мысль ещё раз попробовать отказаться от задания но перед глазами возникли фигурки дочерей их счастливые улыбающиеся лица и порыв угас когда пока да 7 темнеет самый раз выходить на охоту не мне тебя учить по-видимому рудик был уверен что его сосед обыкновенный киллер по найму поэтому и вёл себя соответственно Антон посмотрел на него мутным взглядом, и Рудик криво улыбнулся, показав рукоять пистолета. «И не мечтай. Если самому нечего терять, то твоей бабе есть чего. Попробуешь устроить революцию, тебе принесут ее скальп или фрагменты девочек». Антон сжал кулаки. «Если хоть один волос...» «Да брось ты!» — пренебрежительно отмахнулся Рудик. «Попал в клетку! Сиди и не рыпайся!» Антон глубоко вздохнул, закрыл глаза, пряча ненависть. В глубине души вспомнилось чье-то изречение. Жизнь отличается от клетки тем, что выход из нее никогда не заперт. Может быть, и в самом деле уйти в мир иной, пока не поздно. Его толкнули в плечо. Он очнулся, шагнул и... К двери поймал брошенный из проема рукой Рудика черный спортивный костюм. Переодевайся. Костюм оказался в пору, кроссовки тоже. Кроме того, Грому выдали разгрузку. Специальный жилет со множеством кармашков, ремней и застежек для ношения оружия. Правда, оружия оказалось мало. Нож, тазер. Электрошоковый пистолет, посылающий электроразряды по лазерному лучу и необычной формы пистолет с толстым пупырчатым дулом. Что это? полюбопытствовал Антон, взвешивая пистолет в руке. Швепс. коротко ответил Рудик. Шокер? Метатель липкой пены. При попадании в цель пена почти мгновенно затвердеет. Зачем он мне? «У объекта есть телохран. Возможно, придется его нейтрализовать. Не проще ли замочить? Как хочешь, можешь не брать». Антон еще раз взвесил в руке тяжелый швепс и сунул его в петлю на боку, чтобы не мешал. «Кто телохранитель?» «Какой-то бородатый хмырь. Опытный гад. Засек нас. Пришлось менять технологию слежки. Он вооружен? Скорее всего, нет, однако расслабься». Телохрана оставил свой пост и уехал, судя по всему, ночью он подопечного не охраняет. Спустились во двор, загрузились в серую Нексию. Кроме водителя в ней сидел тощий тип в милицейской форме с длинным лошадиным лицом и глазами на выкоте. "Твой напарник", сказал Рудик. "Будешь звать его Сидоровым или товарищем сержантом?" Нексия выехала со двора. А окончательно стемнело. Жара заметно спала, но нагретый за день асфальт улиц продолжал отдавать тепло, и врывающийся в окна машины душный воздух не освежал. В половине 11 подехали к Пушкинской площади, свернули во двор дома за Макдоналдсом. "Проверь", бросил товарищ сержант Сидоров. Рудик вылез из машины, куда-то делся, вернулся через несколько минут. Все тихо. Сидоров поднес к рту мобильник. «Начинаем». Тот же же фонарь, освещающий двор, погас. Антон понял, что в операцию участвует целая команда, а он всего лишь исполнитель основного финального акта, призванный убить Данилу Ломова. «Вылезай». Он долго несколько мгновений колебался, взвешивая за и против отказа участвовать в операции, но перед глазами встало видение: Даshutka и Катя бегут к Валерии, она их обнимает. И колебания прошли, точнее, отступили, опустились на самое дно души. "Жду в машине", сказал Рудик, проводив их до подъезда. "Товарищ сержант" приложил к пластине домофона пластиковый ключ, замок щёлкнул. Иди первым, третий этаж. Антон молча зашагал по ступенькам наверх, прислушиваясь к просачивающимся на лестницу сквозь стены квартир звукам, остановился на площадке третьего этажа. Проснулась сторожевая система организма, раздвинувшая диапазоны зрения и чувствования. Судя по ровному шуму, дом жил своей неторопливой, спокойной жизнью. Люди отдыхали, смотрели телевизоры, читали и готовились ко сну. Ни один раздраженный крик не коснулся слуха. Ни один испуганный или враждебный взгляд не упал на крадущихся в полумраке — лампочка горела лишь в вестибюле дома на первом этаже — киллеров сквозь замочные скважины и дверей. Товарищ сержант... Ткнул пальцем в дверь под номером двадцать три. Антон вопросительно поднял брови, жестом показал «Ломать дверь, что ли?». Сидоров поднял руку, останавливая его. Антон внимательно посмотрел на битую коричневым дерматином дверь, и та вдруг ответила ему мрачным предостерегающим взглядом. Он вздрогнул. Вот что, носит товарищ сержант, почуяв врождённую вибрацию квартиры, где жил подлежащий ликвидации объект. Снял фуражку, пригладил волосы, снова надел. Произнёс почти беззвучно: "Чёрт, у них тут защита поставлена". "Какая защита?", так же тихо прошептал Антон. Сидоров оскалился, достал мобильник. Ноготь на одном из пальцев его правой руки был чёрным. Какое-то воспоминание ворохнулось в сознании Громова. Монах Марцеан, вызвавший его из сизокастромского УВД, тоже имел чёрный ноготь метку секты Морака, а это означало, что слуги Морака свободно разгуливали по городам и весям России, подчинив своему влиянию даже её столицу. Они же Контролировали и действия Антона. «Глаз проверка», — приглушенно заговорил товарищ сержант. «Объект на месте?» «На месте», — ответили ему. «Кто еще в квартире?» «Старуха-хозяйка». «Следите за окнами и за входом». Сидоров спрятал мобильник, достал тускло блеснувший крест со слегка загнутыми концами, и он не мог. Антон Холодей понял, что это Умор, магический излучатель чёрной силы, которым пользовались колдуны и служители храма Морака. Сержант выставил Умор перед собой, с креста сорвалась сней яркая фиолетовая молния, шипением вонзилась в дверь, которая на миг отделась слоем зеленоватого свечения. Ещё одна молния озарила лестничную площадку, крякнул замок, испустив струйку дыма. Вперёд. оступил в сторону сидоров. Антон рванул дверь на себя, мимолётно удивившись её морозному холоду, ворвался в прихожую и буквально споткнулся под взглядом ясных голубоватых глаз старушки, выглянувшей из кухни. Вперёд подтолкнул его выкрик сержанта: "Ищи пацана, она моя!" Антон освободился от взгляда хозяйки квартиры, метнулся в гостиную, где появился из спальни удивленный шумом Данила Ломов. Антон выхватил тазер. И тот же же взгляд парня, одетого по-домашнему в шорты и майку, изменился. Он был готов к такому варианту развития событий. Антон выстрелил. Данила прыгнул в сторону, ловко минуя стул. Молния разряда прошла мимо, ванзилась в стену, оставив на обоях зигзагообразный дымящийся шрам. Антон выстрелил ещё раз и снова не попал. Противник двигался на удивление быстро, плавно и слитно, будто был специально обучен качать маятник, уходить из-под выстрела. В это же самое время за их спинами бабушка Милалика сражалась на ментальном уровне с товарищем сержантом, манипулировавшим магическим крестом. силы их оказались примерно равными, и товарищ сержант Сидоров ничем не мог помочь напарнику. Он пыхтел, краснел, дулся, шептал проклятия, тыча крестом в старушку. Руки его тряслись, лошадиная физиономия покрылась испариной, глаза вылезли из орбит, но всё было напрасно. Бабушка Мелалика стояла, гордо выпрямившись, прижав кулачки к груди, глаза ее сияли, и было видно, что колдовство черного мага против нее бессильно. «Стреляй — Стреляй! — прохрепел сержант. Антон опомнился, снова начал выцеливать танцующего среди старинной мебели Ломова-младшего, и в этот момент в квартире один за другим появились новые люди. Действующие лица Сначала Рудик с пистолетом Он направил на хозяйку Дула Вальтера с глушителем И спустил курок Однако в момент выстрела Кто-то толкнул его в спину Пуля вонзилась в вешалку И в прихожей возник высокий мужчина С аккуратной русой бородкой Антон вздрогнул, узнавая Илью Пашина Вспомнились слова Рудика «Тело охран» какой-то бородатый хмырь. Надо было раньше догадаться, пришла сожалеющая мысль. Пашан между тем продолжал действовать. От его удара Руди кулетел в кухню, роняя пистолет, едва не сбив с ног бабушку Милолику. Товарищ сержант Сидоров развернул крест Умёр в его сторону. Мигнула зелёно-фиолетовая молния, попадая в плечо не успевшего увернуться Ильи. Его отбросило к стене. Илья схватился за немевшее плечо другой рукой. Бабушка Мелаликов взмахнула обеими руками, от чего по прихожей прошла волна тёплого воздуха. "Дабей", ощерился сержант, вынужденный снова обратить внимание на старуху. Антон поднял тазер, пребывая в состоянии полусна-полуяви. В голове звонкая пустота, ни одной мысли, только гулкое эхо предупреждения Рудика: "Тебе принесут её Валерий с кальп или фрагменты твоих дочек". Илья метнулся к нему через весь коридор, но вряд ли успел бы достать, если бы не Данила. Молодой художник толкнул ногой стул, тот попал громово в колено и заставил ловить равновесие, поэтому молнии разряда прошли мимо Ильи. Затем Пашин вцепился здоровой рукой в Антона и начал бороться, мешая выстрелить ещё раз. И снова в схватку вмешался Данила. Он оказался рядом, рванул Антона за плечо и толкнул его в лицо растопыренной ладонью с такой силой, что тот улетел в угол гостиной, с грохотом опрокинув подставку с телевизором. На несколько секунд движение прекратилось. Товарищ сержант округлив глаза смотрел на Данилу. Бабушка Милолика глядела на сержанта с кротким выражением побледневшего лица, но глаза её были полны сияния и силы. Данила и Пашин смотрели на Громова. Антон потряс головой, вскочил. Из носа на губу ему скатились две кровавые дорожки. Он вытер их тыльной стороной ладони, скривился, потянул из захвата швепс, другой рукой достал нож. — Прекрати, — негромко сказал Илья. — Все кончено, Антоша. Никогда не думал, что встречу тебя так. Из кухни показалась голова Рудика, его рука с пистолетом. Он целился... Илье в спину. И тогда Антон сделал то, чего от него не ждали. Выстрелил из швепса в Рудика, а затем в сержанта Сидорова, также схватившегося за пистолет. Из дула швепса вылетели две прозрачные пули, похожие на сосульки. Одна звучно шлёпнулась в лоб Рудику, обволакивая его лицо студенистой массой, вторая нашла руку сержанта. Обе пули сосульки вспенились, обтекая препятствие тонким слоем пены, и эта пена мгновенно застыла. Родик успел таки выстрелить, но ни в кого не попал, с приглушённым воплем выронил пистолет и начал судорожно сдирать с лица затвердевшую пену. Товарищ сержант Сидоров тратить времени на очищение руки не стал, метнулся к двери, зашипев как кошка, и выбежал в коридор. Оглянувшийся на них Илья перевел взгляд на Антона, качнул головой и сказал «Подождите!» и выволок Рудика на лестничную площадку, спустил его с лестницы, так что напарник Громова пересчитал ребрами и головой все ступеньки. Ожившая бабушка Милоликов сплеснула руками, засуетилась, принесла холодной воды в ковшике «Вот попейте, родниковая, снимает все боли!» Илья глотнул воды, протянул ковши к Антону. Тот залпом допил воду, сел на диван, ни на кого не глядя, сгорбился. Данила посмотрел на Пашина. «Что мне делать? Иди к себе в спальню». Данила поставил на место телевизор, скрылся в своей комнате. Илья присел на стул, прислушиваясь к звукам за стенами квартиры. Прости, что не нашёл время разыскать тебя. Не было бы этой встречи, рассказывай. Что? Глухо проговорил Антон. Что произошло? Как ты здесь оказался? А главное, почему стал работать на эту мерзкую команду? Они пригрозили убить Валерию и девочек. Или я потемнел, разглядывая друга, с которым не виделся почти 3 года. Рассказывай всё. Антон помолчал, всё так же глядя в пол остановившимися глазами, потом начал говорить. Через 10 минут Илья знал всё, что случилось с Громовым за последний месяц. Понятно. Он помял лицо ладонями. Храм мы уничтожили, но секта жива, и живы её колдуны, продолжающие своё чёрное дело. Ловко они тебя захомутали. Кто-то вошёл в квартиру, пахнуло холодным воздухом. Илья оглянулся. В гостиную заглянула Милолика, за ней вошёл Георгий, остановился на пороге, кивнул Илье и выглянувшему из комнаты Даниле, а кинул поникшего Антона цепким взглядом. Тот поднял голову. Несколькими мгновениями Витясь и его бывший саратник смотрели друг на друга. Потом Антон криво усмехнулся, встал. «Я знаю, что вы обо мне думаете. Мне нет прощения, но у меня не было выбора. Ошибаешься», — мягко проговорил Георгий. «Выбор у человека есть всегда. Садись, поговорим». Антон помедлил, играя желобаками, отвернулся, сел. Данила, поняв, что у взрослых свои разговоры, деликатно скрылся в своей комнате. «Принеси-ка горячего чайку с метком», — попросил Георгий бабушку Милолику. «Моего любимого, зеленого, с экстрагоном, освежающего. Ну, а вы, други мои, выкладывайте, что произошло». Илья коротко поведал ему историю вербовки Громова служителями секты Морока. — Да, они умеют обрабатывать людей, — задумчиво сказал Георгий, поглядывая на Антона. — Ты ведь тоже не так давно очнулся от морочного безразличия к жизни. Илья поморщился. — Я с себя вины не снимаю. Виноваты мы все, что не сразу отреагировали на заклятие, наложенное мороком на наш род. Но речь не об этом. — Что делать с ним? — Ничего. Мурачно сказал Илья: "Пусть сам разберётся в себе в своей жизни, что он делал и делает не так, какие ошибки допустил, и он вернётся. Но ему надо помочь, точнее не ему, а его жене. Ей грозит опасность. Ха, никогда не бросают слов на ветер, и могут запросто взять Валерию с детьми в заложники. Это правда". Согласился Георгий. Бабушка Милолика принесла чай, расставила чашки, варенье и мёд в розетках, сухарики. Пейте, гости поздние, и Данилушку пригласите. Я пойду, встал Антон, избегая смотреть на присутствующих. Или я ваш пленник? Георгий и Пашин переглянулись. Тебе нельзя идти домой, сказал Илья. У меня нет дома. Я имею в виду квартиру, где ты сейчас живёшь. Что-нибудь придумаю. Иди к Женя, негромко посоветовал Георгий. Антон вскинул голову. Мы же с ней, она никогда не объясни ей всё, скажи всю правду. Она не поймёт, если любит, поймёт. Если. Иди, иди, присоединился к Георгию Илья, сочувственным взглядом глядя на растерянное лицо друга. Если ты этого не сделаешь, так и будешь ходить кривыми стёжками дорожками. К тому же тебе будет легче защитить свою семью от возможного визита ха, находясь рядом. Завтра во второй половине дня я тебя найду. Антон закрыл глаза, бледный до синевы, постоял так немного, побрёл из гостиной, деревянно переставляя ноги. Хлопнула входная дверь. Стало тихо. В гостиную заглянула бабушка Милолика. Зачем выгнали человека? Он заблудший, но не потерянный ещё. Ему надо побыть одному, сказал Георгий. Грешен, я грешен, я грешен, медленно проговорил Илья. Что же твой суд не поспешен? Георгий глянул на него вопросительно. Стихи, пояснил Илья. И всё же это я виноват, что он перешёл на другую сторону. Надо было найти его раньше. Но всё казалось успею, он где-то рядом, всегда можно позвонить и подъехать. Ощущение ложной близости и доступности. Самый естественный способ самообмана. Однако и в вашем случае сработало заклятие магов храма, разъединившее вас и заморочившее сознание, затуманившее тхарму, долг души, пресекшее тягу к общению, да и вообще к активному образу жизни. К сожалению, Мы слишком поздно вспомнили о вас, но ещё не всё потеряно. Мелалика права. Больную душу твоего друга можно излечить. Не сомневаюсь. Но не подстраховать ли его? Работодатели могут запланировать месть отступнику. Мы позаботимся о нём, всё будет в порядке. А вот ты, Илья, заступник, сегодня допустил непростительную ошибку. Заметил слежку и мало того, что не позвонил, но и оставил рунописца одного. Хорошо вспомнил о своих обязанностях, а ведь мог и не успеть. Илья виноват, опустил голову. Сам не знаю, как это случилось. Все время думаю о жене. Да. Почему же не ищешь ее? Ищу. Ищу. Но её, наверное, нет в Москве. Никто на звонки не отзывается и дверь не открывает. Больше такого не повторится. Однако Данилу надо расквартировать в другом месте, здесь им оставаться нельзя. Завтра мы этим займёмся. Мне остаться. Сегодня здесь же ночую я, а ты подстрахуй-ка на всякий случай Громова. Знаешь, где живёт его жена? Бывал не раз в Китай-городе. Старопанский переулок, дом 6. И если только не переехала. Не переехала, ступай. Илья попрощался с Данилой и с бабушкой Милоликой, пожал руку Георгию и вышел. На душе скребли кошки, настроение было отвратительно. Он действительно плачал, и лишь предложенное действие подстраховать Антона не позволило ему окончательно скиснуть. А во дворе он едва не налетел на застывшего у двери Громова. "Ты ещё здесь?" удивился Илья и встревожился, заметив кого. "Я боюсь", глухо признался Антон. "Лера, меня не, садись, поехали", Илья подтолкнул друга к машине.